Глава двадцать первая Тридцать первого декабря мама разбудила меня ни свет, ни заря. «Сашка, вставай! Уже девятый час!» Она распахнула плотные шторы, впуская в комнату яркий свет зимнего утра. Дождь, как назло, прекратился, тучи разбежались, открыв пронзительно-голубое небо. «Мам, каникулы же!» Недовольно протянула я и зевнула, с головой накрываясь одеялом. Новый год сегодня? Мать была неумолимой и стянула его с меня. У нас полно дел. Вот именно, праздник, а ты издеваешься над ребёнком. Всё-таки открыла глаза и смотрела, как Мурлыка потягивается на соседней подушке. Вставай и испускайся завтракать. Мама вышла из комнаты. Доброе утро, Мур. Погладила пушистую спинку, слушая, как внутри маленького тельца начинает урчать мотор огромного трактора. Когда мы спустились, папа уже уехал докупать забытые в суматохе продукты. У мамы на кухне царил хаос, который она называла подготовкой к праздничному ужину. Прикинув примерное количество блюд, я поняла, что есть всё это мы будем не меньше недели, а то и больше. Мама поставила передо мной тарелку с нарезанным хлебом, колбасой и сыром и тут же отошла обратно к плите, резко бросив: "На завтрак только бутерброды, мне некогда возиться с твоими оладьями". Как будто я просила у неё оладьи. Просто вчера с отцом обсуждали, что лучше всего подошло бы для завтрака. Хотя я вообще не любила завтракать, предпочитала только кофе, но оба родителя убеждали меня, как важен первый приём пищи для молодого растущего организма. Положила колбасу на хлеб, налила в кофе молока и насыпала побольше сахара. Мурик, с которым мама обошлась не в пример мягче, уже вовсю уминал кошачьи консервы. Я понимала, почему она раздражена. Мама не справлялась с масштабом задуманного действа, и это повторялось из года в год. Независимо от количества гостей или их отсутствия, она устраивала поистине королевский парад блюд, не успевала совсем справиться и всё приготовить, ругалась, клялась, что больше такого не повторится, но к следующему празднику всё повторялось сначала. И наделой, что отец сумеет её отговорить в этот раз. Напрасно. Сегодня нам предстоит безумный день, а потом ещё недели жалоб, что она для нас старалась, а мы ничего не едим. Некоторые совершенно не способны учиться на своих ошибках. Но я решила отнестись к этому философски. Если моя мама не может измениться, значит я изменю отношение к её причудам. Всё равно другой матери у меня нет. Чем тебе помочь? спросила, быстро допив сладкий кофе и дожёвывая второй бутерброд. В ответ она выдала мне длинный список того, что ещё нужно было сделать. Я мысленно застонала, но послушно отправилась резать овощи для оливье. Чувствую к полуночи меня будет тошнить от одного упоминания о еде. Но всё оказалось не так тоскливо. Вернувшийся папа разрядил обстановку, отвлекая нас и особенно маму на всякие милые глупости. Я была готова расцеловать его, когда список блюд уменьшился почти на треть. Мурлыка тоже вносил свой лепт в создание праздничного настроения. Он крутился у всех под ногами, мяукал, требуя внимания и сделал две лужи мимо лотка. Пользуясь суматохой, я положила под ёлку подарки, точнее, подарок для папы часы для подводного плавания с глубиномером, секундомером и прочими нужными штуками. Подарок для мамы мы с отцом выбирали вместе. Несколько дней тайком ходили по разным ювелирным магазинам, пытаясь найти то, что маме понравилось бы наверняка. Наконец мы остановились на изящной подвеске в виде бриллиантовой капли. Я уверена, мама будет в восторге. Бесконечный день всё-таки закончился. Мы сели за стол, чтобы проводить старый год. Папа открыл шампанское и разлил по бокалам. Мама в нарядном платье и с красивой причёской улыбалась ему. Ея держала на коленях Мурика, который задремал утомлённый подготовкой к празднику. Отец поднялся, чтобы сказать тост, на в этот момент зазвонил его телефон, который лежал рядом с мамой. Она подняла со скатерти трубку, автоматически взглянув на экран. "Татьяна Логинова", растерянно произнесла мама, протянув мобильник отцу. Её лицо вдруг стало бледным, и она залпом в несколько глотков выпила шампанское, кажется, даже не заметив этого. Отец сбросил звонок, убрал звук и отложил телефон в сторону. Он собрался продолжить тост, но в комнате уже повисло напряжение. Не знаю, что подумала мама, а ей испугалось, что отец снова начал встречаться с Татьяной Викторовной, иначе с чего ей звонить в такое время. Взглянула на него, пытаясь по выражению лица понять, что он думает, но папа делал вид, что ничего особенного не произошло, притворяется Или нет. Дорогие мои девочки, начал он. Экран телефона засветился, сообщая, что снова звонит Татьяна Логинова. Ответь, может, это важно? У мамы дрогнул голос. Всё важное сейчас здесь, со мной. А остальное подождёт до утра, заявил отец и решительно выключил телефон. Подарок маме понравился. Это было заметно. Она сразу надела цепочку с каплей на шею, и то и дело касалась ее пальцами. Чесать отец давно хотел, я знала, что он будет доволен. Мама подарила ему джемпер, а мне сапожки на каблуке. Она всегда, сколько я помнила, делала практичные подарки, и объяснять, что наши вкусы могут не совпадать, было бесполезно. Папа подарил мне абонемент в бассейн, который начинал действовать с 1 января. Теперь я знала, чем заняться на каникулах. Мы успели порадоваться подаркам, допили шампанское и попробовали понемногу почти от всех блюд, когда в дверь позвонили. Мы с отцом переглянулись, затем переглянулись они с мамой, а потом она растерянно посмотрела на меня. Я пожала плечами, не имея ни малейшего понятия, кто это мог быть. Может, соседи? Высказал предположение отец, направляясь к двери. Но там стояла Татьяна Логинова. Она была сильно взволнована и, похоже, выскочила из дома в торопах, даже не подумав, как выглядит. На ней были домашние тапочки и ночная сорочка ниже колен, поверх которой мэр накинула длинное пальто. На лице ни грамма косметики, волосы взъерошены. "Скажи, что Милена у вас?" взмолилась она с отчаянной надеждой. "Милена?" я протиснулась мимо отца. "Она пропала?" Татьяна Викторовна кивнула и разрыдалась. Отец отвел её в гостиную и усадил на диван. Мама принесла воды, а я ходила вокруг, ожидая, когда же Логин его успокоится и, наконец, все внятно объяснит. Ей понадобилось почти десять минут, и за это время я сгрызла ноготь на мизинце левой руки, даже не обратив внимания на маминой замечания. Оказалось, что Новый год Татьяна Викторовна встречала вдвоем с дочерью. Ярослав был у друзей. Услышав это, я хмыкнула. «Ну, конечно, у друзей, как же. Наверняка ублажал где-нибудь свою «Кристиночку».» После наступления полуночи Татьяна Викторовна с Миленой взорвали приготовленные петарды, зажгли бенгальские огни и обменялись подарками. Около половины 1-го девочка отправилась спать, а мама ещё некоторое время смотрела телевизор. Перед сном Лугина заглянула в комнату к Милене, но там никого не оказалось. Она обыскала весь дом и прилегающую территорию, обошла соседей, а потом нашла письмо к деду Морозу, где Малявка рассказывала, как сильно хочет жить вместе со мной. Логинова достала из кармана порядком измятый лист бумаги и протянула отцу. Я перегнулась через его плечо. На альбомном листе бумаги крупным корявым детским почерком разноцветными карандашами было написано: Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай так, чтобы Саша женилась на Ярославе и жила с нами. Я буду слушаться маму, правда, правда. А ещё пусть папа вернётся. Мне захотелось плакать. но нужно было что-то делать, причем срочно, немедленно. «Может, она с Ярославом?» Спросила я вслух, а про себя подумала, что это вполне реально, если Милена решила поженить нас с братом. Логинова покачала головой. «Я ему звонила, он скоро приедет. Внезапно она встрепенулась, словно только сейчас осознав, где находится. Вы ведь не возражаете?» «Нет, конечно», — успокоила ее мама. «Может, она с Ярославом?» Мы окажем вам всю необходимую помощь и найдём вашу дочь. Спасибо. Налогинову было жалко смотреть. Сильная, уверенная в себе женщина в миг превратилась в растерянное, дрожащее существо, которое не знало, что делать и прибежала за помощью. Надо подключать полицию, решил папа. Я позвоню Илье. Татьяна Викторовна молчала, предоставив моему отцу принимать решения. Она была слишком испугана исчезновением дочери, будто потеряв почву под ногами. Я подошла к окну, ожидая окончания разговора. Снова пошёл дождь. Где же ты, малышка? Почему ты убежала? Я представила, как маленькая девочка бредёт одна ночью под дождём, промокшая, ёжись от холода, а вокруг взрываются петарды, люди шумно празднуют наступление Нового года. К калитке подъехало такси. Несколько секунд машина просто стояла на улице, а затем из неё вышел Ярослав. Какое-то время он не двигался, словно бы собираясь с духом, а затем нажал кнопку звонка. Я оглянулась. Мама сидела рядом с тётей Викторовной на диване, приобняв её. Папа всё ещё разговаривал по телефону, убеждая Илью Карловича отправить людей на поиски ребёнка. Мурлыка спал, свернувшись калачиком в кресле. Оставалась только я. Привет. У Ярослава были влажные волосы, капли дождя блестели на кожаной куртке. Привет, ответила я, чуть помедлив. От чего-то сдавило грудь и стало трудно дышать, но я постаралась овладеть собой. Проходи, твоя мама в гостиной. И я шла впереди него, показывая путь. Даже на расстоянии нескольких шагов я ощущала его неповторимый аромат, смешанный сейчас с запахом дождя и лёгкого алкоголя. Он был так близко от меня и в то же время так далеко, недосягаемый. Я глубоко вдохнула, наполняя лёгкие его ароматом, чуть терпким, солоноватым, холодным, как зимнее море, переменчивое, бурное, не знающее сомнений и лишающее покоя других. С моей стороны, было очень глупо надеяться, что у Ярослава могут быть ко мне какие-то чувства, что у нас что-то может получиться. И тут же устали своих мыслей. Я должна думать о Милене, о том, как найти её и вернуть домой. Ярослав. Татьяна Викторовна посмотрела на сына с надеждой, мгновенно сменившейся прежним нетерпеливым ожиданием. Отец закончил разговор и вернулся в гостиную. По его мрачному лицу мы поняли, что новости не слишком хорошие. Сейчас Новый год, наряды на улицах усилены по случаю праздника. А от тех, что не на дежурстве, сегодня мало пользы. Празднуют. Илья обещал собрать группу толковых трезвых парней, но на это понадобится время, так что пока ищем сами. После его заявления в комнате повисла напряжённая тишина. Я думала, как мы в Питером сможем найти маленькую девочку в таком большом городе? Ведь мы даже приблизительно не представляли, куда она могла пойти. Может, Милена у кого-то из своих подруг? Вдруг пришло мне в голову. Татьяна Викторовна даже воспрянула духом. Похоже, раньше ей эта мысль не приходила в голову. Вот ведь зациклилась на мне. Я сейчас же всех обзвоню. Она зашарила по карманам в поисках мобильного телефона. Тогда Татьяна остаётся здесь и будет обзванивать друзей Елены. И ещё, Тань, я отдал твой номер Илье. Расскажешь ему про приметы девочки? При словах: "Тань, я дал твой номер", мама вскинулась и посмотрела на отца. Их взгляды встретились, причём папа выглядел смущённым. Он как-то подозрительно быстро отвёл глаза и отвернулся, делая вид, что что-то ищет на полке. Так, похоже, кого-то ожидает серьёзный разговор. Женщины такие моменты не пропускают даже в критической ситуации. Ологинва разговаривала по телефону. И вдруг Замирала приложила руку к груди, прислушиваясь к себе. Отец с матерью снова переглянулись, но теперь уже как врачи, обеспокоенные состоянием пациента. Саш, а стансика ты дома, присмотри за Татьяной Викторовной, а мы пока справимся втроём. Я останусь с Татьяной, вдруг заявила мама, и на удивлённый взгляд отца пояснила: я медик, в случае чего справлюсь лучше. Хорошо. Папа согласился, хоть и видно было, что он сомневается. Тогда я объеду улицы на машине. Ярослав. Отец посмотрел на Логинова и сказал то, что говорить ему явно не хотелось. Вы, Саша, обойдите парк и набережную. Пап, вмешалась я, по одному мы охватим гораздо больший участок. Одна ты ночью никуда не пойдешь. Отрезал он. Ярослав, пригляди за ней. Логинов кивнул. Мы оделись, взяли с собой телефоны для связи и договорились созваниваться каждые 15 минут. А если у кого-то появятся новости, то сообщать о них немедленно. Папа сел в машину, а мы с Ярославом направились в сторону парка. Дождь перестал, но промозглая влажность ещё висела в воздухе, постепенно становилось всё холоднее. Мы шли по широкой аллее. Ярослав в трёх шагах от меня и чуть позади. Я улавливала его движение только краем зрения. Ни один из нас не произнёс ни слова. Не сговариваясь, мы смотрели в разные стороны, стараясь разглядеть Милену меж стволов деревьев. Да и смотреть друг на друга было бы как-то странно и излишне, ведь мы впервые остались наедине с того самого вечера, и всё равно я чувствовала себя безумно неловко. Уж лучше бы одна пошла искать Милену. К счастью, нам навстречу двигалась большая шумная компания. Шедший впереди крупный мужчина что-то рассказывал своим спутникам, то и дело поворачиваясь к ним и шагая вперед спиной. Кажется, он совершенно меня не замечал. Да и я тоже не смотрела на него, просто отметив для себя, что впереди идут люди. «Смотри, куда прешь!» Я как раз всматривалась в плотный кустарник по левую сторону и обернулась на резкий окрик Ярослава. Он заступил дорогу и тем самым спас меня от столкновения с мужчиной. Компания остановилась и незнакомец повернулся к Логинову. Теперь, когда они стояли совсем рядом, почти соприкасаясь, было хорошо заметно, что Ярослав почти на голову ниже и в два, а то и в три раза худее мужчины. Ищешь неприятностей? Молокосос, пробасил незнакомец. Его спутники ответили сначала глухим ропотом, а затем послышались выкрики, призывающие Миху навалиться сосунку по самые гланды. Обстановка начала накаляться. «Извините, это я не смотрела на дорогу и чуть не врезалась в вас. Мы вовсе не ищем неприятностей. С Новым годом!» Я схватила Ярослава под руку и потащила в сторону. «С Новым годом!» — слегка оттаял Миха, выкрикнув мне вслед. «Следи за своим парнем, чтобы не влезал в неприятности!» «Обязательно! Спасибо! Еще раз с праздником!» Я тянула Логинова вперед по аллее с крейсерской скоростью, избавила темп только когда компания осталась далеко позади и уже не могла нас услышать. «Ты дебил!» Я выпустила его руку и повернулась к нему лицом. «Мы вообще-то твою сестру ищем! Или забыл?» Я была очень зла. «Нет, но выбрала же время, чтобы позадираться!» «Вообще-то это из-за тебя!» Раздраженно возразил Логинов, даже не пытаясь выглядеть виноватым, и буркнул. Так что смотри, куда прёшь. Я от бешл от неожиданности даже не нашлась, что сказать. Только открывала и закрывала рот, возмущённая настолько, что вот-вот из ушей пошёл бы дым. Ненавижу его. И она сопилась и снова пошла вперёд, выглядывая за деревьями Милену. Но теперь меня переполняла злость. Вот ведь гад, как всё-таки был прав отец, предупреждая меня о Логинове, а я глупа ещё не хотела слушать. Зазвонил телефон. Ну что у вас там? спросил папа. На заднем плане слышался шум мотора и радостные, не совсем трезвые выкрики. Пока ничего, ответила я, покосившись на Ярослава. Тот глядел в сторону, делая вид, что чрезчёр увлечён высматриванием сестры, и даже не замечает меня. А у тебя? Тоже ничего, вздохнул отец и пояснил. Я объехал наш район, теперь двигаюсь в сторону центра. Вы, когда идёте до конца аллеи, сворачиваете к набережной, и на берегу не забудьте посмотреть, мало ли что. При последних словах я похолодела. Берег здесь был высокий и обрывистый. Если Милена упала вниз, она могла серьёзно пострадать. Хорошо, пап, мы проверим. И я отключила телефон, снова возвращаясь в реальность, где в новогоднюю ночь когда должны исполняться самые сокровенные желания, находилась рядом с парнем, который мне нравился, но при этом вел себя как последний козел. «Вселенная, за что ты насмехаешься надо мной?» По пути нам то и дело встречались обнимающиеся и целующиеся парочки. При виде них я старательно косила глаза в сторону, делая вид, что не замечаю их, и чувствовала себя последней дурой. «Надо думать о Милене и о том, как найти девочку», а не о ее придурке-братья. Мы дошли до конца аллеи и свернули налево, к морю. На набережной было еще больше людей. Грохотала музыка, перекрывая громкие голоса. Но это, пожалуй, было даже лучше. В какафонии звуков наше с Ярославом молчание перестало быть таким напряженным и почти осязаемым. Здесь мы могли молчать по вполне уважительной причине. Просто-напросто перекричать весь этот шум было практически невозможно. Я подумала, что здесь мы вряд ли найдём Милену. Слишком много праздношающих, слишком шумно и светло. Если бы девочка, заблудившись, вышла на набережную, она могла бы попросить о помощи кого-то из этих людей и скорее всего уже была бы дома, если бы не испугалась выйти к собравшейся толпе. А эта мысль. Милена не показалась мне слишком общительной девочкой, любящей шумные сборища. Она скорее искала уединения и общалась лишь с узким кругом близких людей. Даже с подругами, которых у нее всего-то и было две или три. Девочка виделась в основном в детском саду. Лишь в дни рождения приходила в гости, и то после официального приглашения и в сопровождении мамы или брата. Нет, нужно искать дальше. Там, где нет людей, там, где темно. И я двинулась вперед, даже не обернувшись, не попытавшись найти взглядом Ярослава. «Сейчас мне вовсе не хотелось, чтобы он шел за мной. Я сама буду искать девочку, а он — пусть как хочет». Становилось все холоднее. Уже в который раз порадовалась, что мама заставила меня надеть шапку и перчатки, но ноги в тонких сапожках застыли и, казалось, примерзали к разноцветной плитке. Я шла по набережной по-над морям, все больше удаляясь от толпы, гул которой постепенно стихал позади. Фонари горели через один — Позволяя смета воёвать всё большую территорию. Ветер тоже усилился, подвывал со стороны моря, выводя мне на ухо затейливую мелодию и заставляя вздрагивать на особо резких нотах. Здесь мне стало немного боязно, и я обернулась. Позади никого не было. И Ярославо тоже всё-таки бросил меня, сбежал. Я хотела разозлиться, но вместо этого почувствовала испуг. Сейчас, как никогда раньше, я ощутила своё одиночество среди темноты и пустоты, окружавших меня со всех сторон. Ветер задул ещё сильнее. Голые ветви деревьев раскачивались, создавая в свете редких фонарей причудливые тени, скакавшие вокруг меня. Какой же козёл этот Ярослав. Да и я хороша, надо было ему сказать, куда хочу пойти. Не вздрагивала бы сейчас от каждого шороха. В степи разыгралось не на шутку. Ветер уже хлестал со всех сторон, каждые несколько секунд меняя направление. Резко хлынул дождь, застучал по капюшону, который я натянула поглубже, стараясь уберечь лицо. Холодные капли тут же сменились острой ледяной крошкой. Пришлось прикрыть щёки ещё и руками, но всё равно пару раз сильно царапнуло по лбу и щекам. Укрыться было негде. и я продолжала брести вперед, уже не надеясь в этом безумии отыскать маленькую девочку. Мне хотелось хотя бы ненадолго укрыться от непогоды, чуть передохнуть, перевести дух. Вдруг справа, под ветвями склонившейся над обрывом ивы, мелькнула красная курточка. «Милена!» Больше ни о чем не раздумывая, я полезла через решетчатую ограду, только схватилась за залитый дождем металл, и перчатки тотчас промокли насквозь. «Ничего!» Главное, что я нашла девочку. Скоро мы обе отправимся домой. Папа заберёт нас, посадит в прогретую машину, нальёт горячего чая из термоса, от которого я по глупости отказалась каких-то пару часов назад. Милена. Я забралась на ограду, стараясь не упускать красное пятно из виду. Когда перебиралась через верх, нога соскользнула на мокрых прутьях. Ох, как же больно. Ударившись коленкой и бедром, я рухнула вниз. прямо на раскисшую от дождя и снега землю. Милена снова крикнула в сторону красной куртки, но она, похоже, не слышала. И не мудрено, дождь и ветер хлестали так, что я сама с трудом разобрала свой крик. Встать на ноги не получалось, и я поползла в сторону ивы. Только бы добраться до Милены, только бы с ней всё было в порядке. Девочка сидела, свернувшись клубком, и прижавшись к стволу дерева. С другой стороны, ее прикрывал кустарник. Укрытие от дождя, конечно, так себе, но все же лучше, чем совсем никакого. На ее месте я бы и сама выбрала именно это положение. Больше всего меня беспокоило, что она не двигалась. Я продолжала кричать и звать Милену, но девочка даже не шевельнулась. Только ветер продолжал трепать красную куртку. Я сделала усилие и поднялась на ноги, но сумела пройти всего лишь несколько шагов. Сильный порыв ветра повалил меня обратно на землю, и я упала плашмя, царапав щёку ветками кустов. Милена! Красная куртка была на расстоянии вытянутой руки. Я забыла о боли и потянулась к ней. Милена! Пальцы нащупали что-то сдувшееся и сморщенное. Я подтянула это ближе к себе и увидела промокший китайский фонарик, который когда-то был запущен в небо с горящим огоньком. Но затем упала и запуталась в кустах. Я ошиблась. Надо выбираться отсюда обратно на набережную. Начала подниматься, схватившись за кустарник. Я уже почти стояла на ногах, когда ветка сломалась. Не удержав равновесия, полетела вперёд, больно ударившись о землю и соскользив вместе с потоком воды в сторону обрыва. Говорят, что в такие мгновения перед глазами проносится вся жизнь. Но это неправда. Меня несло так быстро, что я не успела вообще ни о чём подумать. Только задергивало от страха, и даже не пыталась за что-либо зацепиться, глядя вперёд, в растяляющуюся передо мной тёмную бездну. Неожиданно движение прекратилось. От ворот джинсов зацепился за острый камень. Меня резко дёрнуло вверх, и нога, казалось, вывернулась под невозможным углом. Острая боль прострелила щекотку. Я охнула, уткнувшись лицом в мокрую землю. Саша, раздался позади испуганный крик Логинова. Втянула воздух сквозь сомкнутые зубы и обернулась. Ярослав перелез через ограду и, балансируя на мокрой земле при помощи раскинутых в стороны рук, осторожно двигался в мою сторону. Я почувствовала невыразимое облегчение. Он пришёл. Он спасёт меня. Раздался треск разрываемой ткани. Я сдвинулась немного вниз. Кажется, джинсы не выдержали веса моего тела. При каждом движении боль в ноге усиливалась. Даже если и не перелом, то уж вывих точно. Но это сейчас даже не было самым главным. Ярослав, я вложила в этот крик весь свой ужас перед падением в бездну. Продержись ещё немного, велел он. И я охмыкнула в ответ. Но как тут держаться, когда меня тащат вниз? Он что, забыл законы Ньютона, за которые получил пятёрку у физички всего неделю назад? Тем не менее, я упёрлась руками в землю перед собой, стараясь увеличить сопротивление силе, утягивающей меня вниз. Больше я не оборачивалась. Боялась, что малейшее движение нарушит и без того шаткое равновесие. Ткань джинсов продолжала трещать. понемногу отрываясь. Пальцы все равно скользили по мокрой земле. Я старалась абстрагироваться от боли, напоминая себе, что упасть на камни с такой высоты будет гораздо-гораздо больнее. «Давай же, Ярослав, поторопись, я так долго не продержусь». До обрыва мне оставалось не больше полуметра. Я уже могла заглянуть вниз. Здесь, на краю, ветер завывал с особым тщанием, Бросаем мне в лицо из-за шеворот колючую снежную крошку. Было страшно. Очень хотелось зажмуриться и представить, что всё это происходит не со мной, что я сплю. Вот сейчас прозвонит будильник, и я проснусь в своей постели, буду собираться в школу, мама позовёт завтракать. Но вместо того, чтобы закрыть глаза, я смотрела вперёд, прямо в растяляющуюся передо мной тёмную бездну и только повторяла шёпотом: "Ерослав, пожалуйста, поторопись". Я ждала этого прикосновения, и всё равно оно было настолько неожиданным, что я выгнулась, приподнявшись на руках, едва не завопив от ужаса и боли. Логинов схватил меня за повреждённую ногу, но я даже не стала ничего ему говорить, понимая, что если он отпустит, сила инерции немедленно влечёт меня вниз. "Я держу тебя", сообщил Ярослав. Его голос слегка подрагивал от напряжения и страха. Неужели он боялся за меня? Сейчас я потащу тебя вверх, а ты попробуй отталкиваться руками. Сможешь? Я кивнула, а потом поняла, что он вряд ли видит в темноте, и поэтому повторила вслух: "Да". Ярослав потянул меня за ногу, и я сцепив зубы, чтобы не стонать, отталкивалась ладонями, старалась вдавить их поглубже в землю, иначе они соскальзывали. Первый рывок. Я почувствовала, как моё тело движется назад. Было больно. И при этом радостно, что падение в бездну мне больше не угрожало. Но не успел я испытать облегчение, как оно сменилось другим чувством. Там внизу, на камнях у самой кромки воды, двигался маленький огонёк, похожий на свет от карманного фонарика. "Милена!" заорал я, позабыв об угрожавшей мне опасности и снова двинувшись вперёд, теперь уже по собственной воле. "Милена! Стой, идиотка!" Логинов сильно дёрнул меня за ногу, останавливая моё движение к обрыву. Теперь я уже в голос застонала от боли. «Там Милена!» — пояснила свой порыв, чуть отдышавшись. «Мы сейчас свалимся туда оба. Не проникся он. Ты этого хочешь?» «Ну, разумеется, я этого не хотела, просто поддалась эмоциям, увидев огонёк. Ярослав прав. Может, это вовсе и не Милена. Может, это какая-нибудь парочка уединилась подальше от людей». Но тут огонёк прыгнул вверх и соскользнул по краю обрыва. Милена! снова зарычала я, забывая о себе. Милена, это ты? Саша? донёсся снизу тонкий голосок. Саша, помоги мне. Это она, чуть не плача от счастья сообщила я Ярославу. О, господи! В голосе Логинова было столько облегчения, что мне самой захотелось разрыдаться. Он перестал тянуть меня вверх, Но всё ещё держал за ногу, не позволяя соскользнуть с обрыва. "Спроси, как она. Милена, ты в порядке? Ты не ранена?" закричала я вниз. "Нет, но жутко замёрзла. И хочу к маме". Голосок дрогнул, кажется, она заплакала. "Зайка, не плачь. Пожалуйста, мы с Ярославом тебя вытащим. Мы сможем спуститься вниз". Я повернулась к нему. "Не здесь. В метрах в 500 дальше есть тропинка на берег. Правда, в такую погоду в темноте спуститься вниз будет довольно проблематично. Но мы всё равно это сделаем, звучало между строк. В этот момент я даже не думала, как смогу идти с повреждённой ногой. "Милена", крикнула я. "Оставайся на месте. Мы с Ярославом сейчас прийдём за тобой по берегу. Оставайся там и свети фонариком, чтобы мы быстрее тебя нашли". "Нет!" испуганно взвизгнула она. Не уходи, я боюсь. Я повернулась к Клогинову, чтобы он сказал, что нам делать. Мне ничего дельного не приходило в голову. Саша. Вдруг произнёс Ярослав напряжённым тоном, и я тоже напряглась, уже понимая, что ничего хорошего он не скажет. Надо тебя вытаскивать, срочно. И я сам начинаю соскальзывать вниз. Милена, мы здесь. «Скоро тебя вытащим! Ничего не бойся!» — крикнула я вниз и кивнула Ярославу. «Тащи меня!» Милена что-то ответила, но я уже не слышала. Стиснула зубы, готовясь перетерпеть волну боли, и она не заставила себя ждать. Похоже, все-таки перелом. И я упиралась руками, отталкивалась от холодной вязкой жижи, в которую превратилась земля. Мои пальцы уже закочнели и почти ничего не чувствовали». Когда Логинов наконец меня вытащил и усадил под стволом ивы, мы оба с ног до головы перепачкались в грязи. Саша, яр, вы ещё там? раздался снизу тонкий испуганный голосок. Мы с Логиновым приглянулись. Надо признаться, я даже молодошно порадовалась, что спускаться придётся Ярославу, а не мне, потому что сил ни на какие действия уже не оставалось. Ми, я иду за тобой. Сиди на месте и свети мне фонариком. Он поднялся и, чуть пошатываясь, побрел вверх к ограде. Я смотрела вслед Ярославу. Он тоже устал. Ветер трепал его волосы. Но Логинов даже не накинул капюшон, упрямо двигаясь навстречу своей цели. Я подумала, что если бы уже не была влюблена в него, то влюбилась бы именно сейчас. Когда из грубого мальчишки, пеняющего мне разбитым айфоном, он превратился в героя, который спас меня... и отправился спасать свою сестру. Мой папа, чтобы показать степень доверия к человеку, говорил, что с ним он бы пошёл или не пошёл в разведку. Так вот, с Логиновым я бы отправилась на самую сложнейшую операцию, в самое пекло, не раздумывая. Как только Ярослав перелез через ограду, я набрала номер отца. Пап, мы нашли её, между Малой бухтой и маяком. Она внизу, на берегу. Ярослав пошёл искать тропинку, чтобы спуститься, а я сижу сверху. Нога болела всё сильнее. Ты в порядке? Он словно почувствовал моё замешательство или, может, услышал, как я выпускаю воздух сквозь сомкнутые зубы. Да, нормально. Нога только болит немного, всё же призналась я. Саша, ты тут? закричала Милена. Да, зайка, крикнул я в ответ и пояснил отцу, Это Милена, ей страшно одной. Я буду через 5 минут, ответил он и отключился. Милена, мой папа уже едет, скоро мы будем дома. Она не ответила. Я прислушалась, но кроме свиста ветра и шороха снежинок по голым листьям, ничего не разобрала. Милена, ты здесь? Я наклонилась вперёд, но с такого расстояния не могла понять, что происходит внизу. Даже света фонарика не было видно. «Милена!» Девочка молчала. Когда подъехал отец, я уже вся извелась от неизвестности. Милена больше не отвечала. Обменяться номерами с Ярославом я не догадалась и теперь не могла ему позвонить. К тому же окончательно замерзла, и мои зубы без перерыва выступили задорный африканский ритм. «Пошли в машину!» Скомандовал папа, лишь окинув меня беглым взглядом. Милена больше не отвечает. Поведал я ему то, что, по моему мнению, сейчас было гораздо более важным. Вот что мне нравилось в отце, так это то, что он умел правильно выстраивать приоритеты. Вместо того, чтобы уговаривать меня, папа достал телефон и набрал номер. Илья, мы её нашли, на высоком берегу. Но девчонка молчит, возможно, без сознания. Понадобится оборудование и люди. Как быстро сможешь организовать? Добро, жду. Я слушала этот монолог и понимала, почему моя мама влюбилась в отца. Он чётко оценивал ситуацию, быстро принимал решения, спешил на помощь тем, кто нуждался в этом. И вообще он вёл себя как Ярослав. Или же это Ярослав вёл себя как мой папа? Помощь уже в пути, сообщил он, прерывая мои мысли. Пойдём в машину. У тебя зуб на зуб не попадает. В салоне было божественно тепло. Отец усадил меня на заднее сиденье, заставил снять мокрую куртку, джинсы и сапоги. Взамен выдал плед, в который сам же и укутал, оставив снаружи только правую руку. Сунул в неё крышку от термоса, налил чая и ушёл. Строго, настрого велев сидеть в машине и никуда не выходить. Я выпила чай и окончательно разомлела в тепле. Какое-то время ещё пыталась бороться со сном, но он победил. И сама, не заметив как, задремала. Проснулась от ощущения движения, распахнула глаза, и правда, мы куда-то ехали. "Милена", первым делом вспомнила я. "Всё хорошо", сообщил мне Ярослав, обернувшись с переднего сиденья. "Где она?" "В скорой". Он кивнул вперёд, и я посмотрела через лобовое стекло, Впереди ехала машина скорой помощи. Сигнальные огни были выключены, а значит, непосредственной жизни пациента ничто не угрожало. По крайней мере, где-то я читала, что правила у них именно такие, но всё же решила уточнить. Как она? Всё в порядке. Улыбнулся Ярослав. Правда, перемёрзлая. Да и мы с тобой тоже. Теперь все вместе едем в больницу. Да уж, праздник выдался что надо. Хмыкнул вдруг отец. Я тоже хихикнула, потому что эту новогоднюю ночь вряд ли кто-то из нас сумеет забыть. В приёмный покой больницы отец внёс меня на руках. Нога болела адски. Нас встречал доктор Гена. "Сегодня без собаки?" пошутил он. "Решили теперь сами поискать неприятностей". Я промолчала, так как мне показалось, что доктору не нужны ответы на его несмешные шутки. в палату интенсивного наблюдения. Посерьёзнел он, бегло осмотрев Милену, которая вырубилась прямо на каталке, тревожно постановоя во сне. А зачем в интенсивную? занервничала я, зная, что в таких палатах с обычной простудой не лежат. Этих тоже на ночь оставь. проигнорировал отец мой вопрос и усадил на стул. О, Сашки вывих, да и за Ярославом стоит присмотреть, только на разных этажах. На разных, так на разных. С непонятной интонацией повторил доктор Гена и подмигнул мне: "Дело-то молодое, а нога до свадьбы заживёт". Маму я успокоила по телефону. Отец сказал, что нечего разводить в больнице сырость, завтра всё равно увидимся. Она и правда плакала, вываливая на меня через трубку тонны нерастраченной нежности и беспокойства. Я её успокаивала, обещая, что к вечеру уже буду дома. С удивлением поняла, что за эти две с половиной недели мы с мамой стали гораздо ближе, чем за предыдущие семнадцать лет моей жизни. Уснуть я не могла. Ворочалась в неудобной больничной кровати, наблюдая, как за окном колышутся от ветра голые ветви платана. Чуть заскрипев, открылась дверь. Я повернула голову. В проеме стоял Ярослав и смотрел на меня. Я села в кровати и И подвинулась, освобождая ему место. Он понял меня без слов, подошёл и сел рядом. Пару мгновений мы просто смотрели друг на друга, а затем Логинов обнял меня, и я прижалась к нему так крепко, как только могла. Мы оба молчали, да и слова были сейчас не нужны. Не знаю, сколько мы просидели так. Но затем Ярослав расслабил объятие, явно собираясь встать и уйти. Останься. Пока я усну, попросила шёпотом, очень боясь отказа. Сейчас мне было жизненно необходимо его тепло. Если он оставит меня одну, моё сердце превратится в ледяной осколок, который никогда не растает. Елогинов, похоже, это понял. Ложись, велел он. И когда я вытянулась на краю узкой кровати, освобождая ему место, Ярослав лёг рядом, поверх одеяла. Он обнял меня, И укотанная в его тепло, я тоже же провалилась в сон.